Студия «Медиакнига» представляет Анна Минаева «Дар королю пламени» Читает актриса Ольга Голованова Глава первая Кассандра, объяснитесь Строгий голос настиг меня в коридоре О боги, ну и кто опять испортил настроение тетушки? Доброго вам утра Я медленно развернулась и присела в поклоне перед хозяйкой дома. Высокой статной женщиной в годах, но если не знать, сколько ей лет на самом деле, в жизни не догадаешься. Волосы её выкрашены в некогда родной чёрный цвет, волшебные крема и микстуры практически полностью восстановили молодость кожи, а макияж в силах скрыть оставшиеся недостатки. Если она продолжит в таком же духе, нас начнут принимать за ровесниц. Доброго, строго отозвалась она, вскинув подбородок и медленным шагом подойдя ко мне. Что вы вчера делали в конюшнях, юная леди? Я не слышала от вас запрета покидать дом, спокойно заметила я. Вам, как и моей дочери, запрещается выходить без сопровождения слуг, подчеркнула тётушка. То, что вы бастард моей сестры, ничего не меняет. Пока я вас воспитываю, дорогая, вы должны выполнять всё, что я вам говорю. Она не стеснялась упоминать о моём истинном статусе каждый раз, когда выпадала такая возможность. И если вначале меня это очень злило, то сейчас я даже свыклась с таким положением дел. Конечно, тётушка, вгнула я, медленно набирая воздуха в грудь. Нужно успокоиться, это не первая такая сцена и не последняя. К сожалению, вчера все слуги были заняты, а мою служанку вы уволили неделю назад. Верно? хмыкнула женщина, жестом указав в сторону трапезной. Новую горничную я подсыщу вам в ближайшие дни, а до тех пор не смейте покидать дом одна. Как пожелаете. Я сжала руки в кулаки, но всё же смогла выдавить улыбку и последовала за родственницей в трапезную. Двоюродная сестра дожидалась нас у окна, за которым разыгралась настоящая буря. Стёкла подрагивали от ветра, чёрное небо то и дело рассекали вспышки молний, а дождь бесконечным потоком лился на землю. Отличная погода для очередной семейной ссоры в рамках приличия. Тётушка заняла место во главе стола, и только после этого мы с сестрой к ней присоединились. Слоги расставили блюда и наполнили бокалы в тишине. нарушаемый только раскатами грома, а потом оставили нас одних под одному взмаху руки хозяйки дома. У меня есть важные вести для вас обеих, произнесла тётя, когда чай с завтрака была съедена. Хелен, я получила письмо от графини Шаранской, она готова принять вас уже в следующем месяце. Благодарю, мама, сидящая напротив меня девушка склонила голову. Как его имя? Я бросила короткий взгляд на сестру. Внешне она совершенно не была похожа на тётю. Волосы светлые, лицо сердечком, но с горбинкой. Хелен пошла в покойного отца, хотя твёрдостью характера и идеальными манерами походила на мать. У графини двое сыновей, вас познакомят с обоими, дорогая дочь. Дальнейшее будет зависеть только от вашего решения, Хелен. Спасибо. Что предоставляете мне выбор, матушка? Ещё раз кивнула сестра, возвращаясь к еде. "Верно, вы можете позволить себе выбирать мужа, дорогая", тень улыбки коснулась её губ, а потом тётя повернулась ко мне. "Вам же, Кассандра, такой удачи ждать не придётся. Сложно оказалось подыскать будущего мужа для дочери моей непокорной сестры". Я замерла, стараясь не пропустить ни звука. Мою мать тётя поминала самыми дурными словами, на которые только была способна в пределах своего воспитания, конечно. И пусть меня это задевало, я могла её понять частично. Моя мать сбежала в день своего совершеннолетия с незнакомым мужчиной. Она ослушалась родителей и исчезла на целых 10 лет. А когда её старшая сестра уже обзавелась семьёй и родила дочь, на пороге её дома утром обнаружили свёрток с младенцем и записку. Её я в глаза не видела, но досконально знала о содержимом со слов тётушки. В трёх строках мать назвала моё имя и попросила свою старшую сестру позаботиться о младенце как о своём собственном. В той же записке мама призналась, что так и не связалась с возлюбленным узами брака, а это значит, что я рождена вне закона. Почему она сказала об этом тёте, я не знала. Именно это признание перечеркнуло часть моей жизни так легко, будто росчерком пера. "И что вы хотите этим сказать?" поддержала я разговор, давая понять, что меня он интересует. Хотела ли я замуж по расчёту? Конечно, нет. Но на большее рассчитывать не приходилось. Если избранный тётушкой жених окажется хорош не только с её точки зрения, но и с моей, я смирюсь. Аристократия не посмотрит на вас, юные леди, новая шпилька в мой адрес. Расчитывать вам придётся лишь на купеческое сословие, благодаря моему имени, богатое купеческое сословие. Но есть одно но, которое я бы хотела озвучить вам сразу, Кассандра. Конечно, я слушаю вас. Вы невеста беспреданного. Я не выделю более ни золотой монеты. Ваше содержание, обучение и так нанесло большой ущерб состоянию нашего дома. Надеюсь, вы это понимаете. Понимаю. Одна строчка в записке, которая полностью разрушила мою дальнейшую жизнь. Несколько слов, написанных рукой матери, и вот я невеста без приданого. А это значит, что желающих жениться на мне убавится в разы. Если хотя бы некоторые наследники знатных купеческих родов могли посмотреть в мою сторону из-за богатств тётушки, то теперь придётся рассчитывать лишь на чистую удачу. Удачу, которой у меня никогда не было. Утренняя трапеза подошла к концу, и я поспешила к себе, чтобы обдумать все возможные варианты. Кассандра. Хелен ныгнала меня в коридоре и поймала за руку. Я хочу с тобой поговорить. Конечно, Несмотря на то, что сестра очень походила на свою мать, у нас с ней наладились тёплые отношения. Хелен всегда поддерживала меня, а я всегда брала на себя вину за её проступки. Пойдём, здесь слишком много ушей. Хелен потянула меня в ближайшую комнату и плотно закрыла за собой дверь. Что-то случилось? нахмурилась я, не понимая, к чему такая осторожность. Мама уже выбрала тебе жениха, Кас. Испуганным шёпотом посветила меня в тайну она, резко обернувшись. Я ещё сильнее нахмурилась. Даже если и так, почему это так напугало сестру? Набрав воздуха в грудь, я постаралась спокойно поддержать разговор. Но она ведь только что сказала: "Это ложь". Перебила меня сестра, опасливо озираясь. "Он уже едет к нам. Я подслушала, что через 2 недели твой жених будет тут". Ты с таким страхом это произносишь? О ком идёт речь, Хелен? О лорде Малане, одними губами произнесла она, а у меня перехватило дыхание. С этим мужчиной я лично знакома не была, к огромному счастью, но слухи приносили много грязи. Говорили, что он нечестно сколотил своё состояние, что бил слуг, и что его первая жена умерла вовсе не от чудовищной болезни. А это не может быть Пробермотала я, отступая на шаг и опуская голову. Тётушка бы в жизни не согласилась на этот союз. Ты должно быть что-то путаешь. Нет, Кассандра. Я уверена в этом. Качнула головой сестра. Его чуть ли не единственного не смущает то, что у тебя нет приданого. Ты из знатного рода, пусть и бастард, подсказала я сестре то слово, которого она старательно избегала. и встретилась с ней взглядом. «Да», — скривилась Хелен. «Лорду Малани нужно только возвыситься, а вступление в нашу семью это обеспечит, ведь деньги у него уже есть». «Спасибо, что предупредила», — произнесла я, судорожно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. «Я была готова выйти замуж по расчету, но не за лорда Малани, только не за него». «И что теперь делать?» Я же не могу просто сбежать. Нужно как-то отделаться от этого брака. Поехали со мной. Хелен поймала меня за руку и заставила остановиться. Ты же слышала, что у графини двое сыновей? Если один из них в тебя влюбится, твоя матушка этого не допустит, качнула я головой. Ты же знаешь, она стыдится меня и не позволит оказаться так близко к высшему свету. А я не позволю тебе погибнуть. В руках чудовище. Топнула ногой сестра. Я поговорю с мамой, она одумается. Даю тебе слово. Хелен, подожди. Теперь уже я держал её за руку. Она может разозлиться, и на тебя не нужно. Я что-нибудь придумаю. Что? Потребовала ответа сестра. Не знаю, что-нибудь, что-то. Кассандра, у тебя нет другого выхода. Сочувствуем, добавила она. Лорд Малани уже на полпути, и всё, что угодно, будет лучше, чем он. Что угодно, ты это понимаешь? Понимаю. Я закусила губу и попыталась представить, что могу сделать в моём положении. Только сбежать, как сделала это моя мать в молодости, только это было моим выходом, только Кас! Испуганный голос Хелен нарушил какую-то мысль. Я вскинула руку, попросив её помолчать ещё мгновение, и нахмурилась. Поймала боковым зрением что-то странное, но отмахнулась. Я почти нашла выход. Почти решила, что надо делать. Мне нужна ещё секунда, всего секунда. Кассандра, боги, ты проклята, воскликнула сестра. Резко обернувшись к ней, я готова была согласиться, что проклята, проклята матерью, проклята судьбой, проклята пламенем. Упавшим голосом прошептала я, не веря в то, что всё это сейчас происходит со мной. Хелен Прижималась спиной к двери и с ужасом в глазах смотрела на меня. Но помимо этого ужаса, в глубине её зрачков отражались ещё и отблески огня, огня, который охватил мои руки от плеч до запястья, огня, что стекал по узким рукавам платья, не причиняя вреда, огня, который не обжигал меня. "Этого не может быть", прошептала Хелен. "Просто не может быть, Кассандра. Скажи, что мне это кажется?" Я хотела этого не меньше сестры. Хотела верить в то, что мы стали свидетелями иллюзии. Но пламя было настоящим, я чувствовала его жар. «О, боги!» Я взмахнула руками, стараясь сбить огонь. «Этого не может быть, Хелен!» «Его нужно немедленно погасить!» Истерично воскликнула сестра, закрывая дверь на замок и кидаясь ко мне. «Там скатерть!» Больше я ни слова не успела сказать. Она сорвала с круглого стола бархатную ткань и... И резко накинула на мои плечи. Мы стояли друг напротив друга, и в глазах сестры я читала точно такой же страх, который бился сейчас в моём сердце. Никто не должен знать, дрожащим голосом прошептала я, хватая сестру за руки. Хелен, никто не должен знать, что я поцелована пламенем, умоляю тебя. Это знак кас, одними губами прошептала она, стараясь отдышаться. Ты не сможешь принадлежать лорду Малани. Ему я тоже принадлежать не хочу. Испугалась я, понимая, к чему она клонит. Ты сказала, что нет никого хуже лорда Малани, но он есть, Хелен, есть, но поклянись, что никому не скажешь, прошептала я, чувствуя, как сердце бьётся о рёбра. Пожалуйста, не говори никому. Лучше лорд Малани, чем король пламени. Я тебя умоляю, Хелен. Конечно, Опомнилась сестра, резко обняв меня. Я не скажу, никому не скажу, не переживай, Кас, никто не узнает о твоём проклятии. Это это первый раз. Да. Я была испугана не чуть не меньше старшей сестры. Не знаю, почему это произошло. Может, может, это чей-то зло розыгрыш? Она только кивнула. Хотя мы обе знали, что никто не смог бы так разыграть, даже если бы и захотел. Магия огня вне закона, а все, кто ею владеют, становятся собственностью короля Пламени. Не настоящего монарха, но человека с не меньшей властью, человека, вокруг которого ходит ещё больше мрачных слухов, чем вокруг лорда Малани. Огонь исчез. Сестра стянул с моих плеч скатерть и свернула ткань так быстро, как только это было возможно, но я всё равно успела заметить обуглившиеся углы. Пламя не причинило вреда мне и моей одежде, но не пощадило скатерти. «Надо её убрать», — решительно отозвалась Хелен. «Я разберусь с этим, иди к себе». «Я всё же поговорю с матушкой о твоём отъезде со мной. Это единственный шанс спастись сразу от обоих претендентов на тебя». Я не нашлась, что на это ответить. Благодарно кивнула сестре и выскочила в коридор. Запоздалый страх настиг уже на подходе к покоям, прокатился ледяной дрожью по коже и застыл плотным комком в горле. Я проклята. Проклята. Может, потому мать и бросила меня? Или она была такой же? Нет, тогда бы ее нашел король пламени. Он находит всех, кто может призывать огонь. А вот что он делает с этими людьми, одним богам известно. Почему я? Пришпталы я останавливаю все окна, за которым по-прежнему ярилась буря. Чем я прогневила богов? Молния рассекала небо, на мгновение озарив округу светом, будто солнце в полдень, а потом мир опять померк и потонул в ливне. Я осталась в комнатах, страшась покинуть их, если огонь не возник сам по себе один раз, что помешает не повториться случившемуся. У меня было такое чувство, что я стою над пропастью, и любой шаг приведёт к долгому падению в неизвестность, любой мой шаг. Поэтому я и замерла, ожидая хоть одной доброй вести. И весть пришла вместе со стуком в дверь поздним вечером, когда я уже должна была готовиться ко сну. Без служанки этот процесс занимал у меня больше времени, поэтому я встретила гостью ещё наполовину одетой. Видимо, тётушка отослала мою горничную не просто так. Полагаю, что неделю назад она уже получила ответ от лорда Малани и готовила меня к самостоятельной жизни. Ведь редко, когда в доме купца имеются личные слуги. И об этом я могла бы спросить у неё прямо сейчас, потому что на пороге появилась сама хозяйка замка и без слов вошла в комнату. Кассандра. Она обратилась ко мне лишь когда села в кресло у окна. Хелен вам всё рассказала? О чём рассказала? Чинната звалась я радуюсь, что не успела переодеться в ночную сорочку. Но и в одном платье без корсета, над которым промучилась слишком долго, я чувствовала себя некомфортно в компании тётушки. Я наделы, что она примет мою дрожь именно за холод, а не за страх, который осел на плечах с самого утра. Всё вы понимаете, юные леди. Тётя смотрела прямо на меня. Ведь вы уже знаете, что ваш жених едет сюда, верно? Я слышу об этом первый раз. И кто он? Мне стоило огромных усилий произнести эти слова ровным тоном. Вы всегда скрывали поступки моей дочери от других, с какой-то гордостью в голосе произнесла хозяйка дома. За это я вам благодарна, Кассандра. Но это не отменяет моего решения. Жаль только, что лорду мало не придётся остаться ни с чем. Он предлагал за вас хорошую выплату. Тётушка, я, кажется, не понимаю вас. Войдите. Дверь открылась так резко, что чуть не слетела с петель, ударилась о стену и отскочила обратно, а внутрь уже шагнули двое высоких мужчин с бриттыми наголо головами. Но не их внешность смутила меня, а большие золотые медальоны на шеях. медальоны в форме солнца люди короля пламени Это она отдала приказ тётя Что вы делаете Я отшатнулась не позволив схватить себя за руки Тётушка, что всё это значит? Нельзя показывать эмоции, нельзя. Тётя сложила руки на груди и посмотрела на меня так, будто видела насквозь. В записке вашей матери Кассандра была ещё одна строка, о которой вы не знаете. произнесла хозяйка дома жестом остановив мужчин Она знала, что вы прокляты, поэтому и оставила вас у меня. Почему-то моя сестра решила, что я смогу помочь вам больше, чем она. С дня появления за вами денные и ночные следили, и не зря. Моя мать не могла такого написать, воскликнула я, с опаской поглядывая на мужчин, которые ждали, как послушные псы. Вы можете мне не верить, Кассандра, спокойно отнеслась к этому тётушка. Я до последнего надеялась, что сестра ошиблась. Я пыталась наладить вашу жизнь, но сегодня в вещах Хелен горничная кое-что нашла. Я думаю, вы знаете, о чём я говорю, ведь так? Я Хелен не удалось спрятать скатерть достаточно хорошо, добавила она. А теперь увидите из моего дома эту проклятую. Нет, Отпрыгнув от мужчин, я схватилась за медный подсвечник. Я не стану собственностью короля Пламени. Не хочу проверять, какие слухи о нём правдивы. Кас, Кас! В коридоре послышался какой-то шум, а через мгновение в дверях оказалась Хелен. Ей потребовалась секунда, чтобы понять, что происходит. Матушка, вы ошиблись. Это не Кассандра, это я. Я проклята. Что? Я ошарашенно опустила подсвечник, в ужасе глядя на сестру. Она с такой легкостью заступилась за меня. Впервые за все время мы буквально поменялись местами. «Хелен, не стоит шутить такими вещами!» — строго произнесла тетя, резко вставая с места. «Это не красит леди!» Один из мужчин с медальоном повернулся к хозяйке дома, ожидая развязки. «Моя дочь не в себе!» Тетя шагнула навстречу Хелен и не позволила ей больше и рта раскрыть. «Уведите проклятую, немедленно!» Хелен, я посмотрела на сестру с невыразимой благодарностью. Она только качнула головой, давая понять, что ни слова не сказала матери. Тетушка узнала все сама. Сестра меня не предавала. «Идемте». Один из мужчин протянул мне ладонь, будто надеялся, что я просто так сдамся в их руки. А я я только бросила последний взгляд на сестру и приняла сложное решение, решение, которое меняло всё. Раздало пальцы, и подсвечник с грохотом упал на деревянный пол. Так и не отводя взгляда, продолжая смотреть на Хелен, я вложила руку в мужскую ладонь. Это моя участь, не её. Ещё бы несколько слов, и сестра сама бы себя загнала в ловушку. Эти двое не стали бы разбираться, кто на самом деле проклят, увели бы обеих. А Хелен я такой судьбы не желала. Я этого не забуду, тётушка, процедила сквозь зубы. Но ответа не услышала, звукиня неожиданно пропали, а в глазах резко потемнело, и только рука, которая сжимала моё запястье, существовала где-то в этой тьме.